Глава 119. -я. Дополнительная история. Брук. Эй, что происходит? Почему не выходит так, как было задумано? Я второй сын феодала Митрополеса Барубора, маркиза Крайстена, моё имя Брук Крайстен. И в этом городе ничто не происходит не по моей воле. Зараз, по твоим словам, сейчас всё стало ещё хаотичнее. Я злобно уставился на паренька передо мной. Он как всегда весьма потрепанного вида, но полезный, ничего не скажешь. Этот парень — алхимик по имени Зурайс. Он был учеником знаменитого алхимика из гильдии «Искатель приключений» — Юджина. Именно из-за него того изгнали из гильдии алхимиков. Сейчас он живет в подвольном мире Боруборы и выполняет различные нелегальные заказы. Он сумасшедший. Участвовал когда-то в экспериментах, пугающих даже богов. И, плантируя людям магические камни, они создавали каких-то гомунклов. Но навыки у него на высоте, так что мои заказы он выполняет на отлично. Пригодился мне когда-то девица отказалась становиться моей любовницей, И когда какие-то жалкие горожане наебетничали отцу, его яды очень мне помогли. Так что сейчас он вместе со мной. Да, похоже, кто-то нам пытается помешать. Что ж такое? Кто-то узнал о моем плане? Вы слышали о лавке «Черный хвост»? Нет. Судя по названию, это какой-то магазин? Он имеет какое-то отношение к моему плану? Это одна из лавок участников кулинарного конкурса. И что... говоря, что в своих блюдах они используют магическую воду, и её называют бодрящей водой, и она снимает различные негативные влияния на несколько дней. Это правда? Не думаю, что в подобных лавках обычно могут использовать много такой магической воды. Правда? Мои подчинённые достали их блюдо. У них и вправду был исцеляющий эффект. Так это по их мнению план нужно отложить. Да. Они продают свой товар всего лишь за 10 золотых за штуку. То есть продадут они немного? Думаю, за день расходятся больше пяти тысяч. Значит, высокие шансы, что их съедят и люди, которые ели в благородных блюдах. Вряд ли они знают о моем плане. Но они мешают, так что нужно их убрать. Уничтожь эту лавку. Я уже отправил группу, но не были повержены. Что? У них есть охрана? Да, у них работает искатель Ранга Би, стальной коготь Колберт. Он находится там все время. К тому же все продавцы тоже искатели Ранга Ди. А что насчет подчиненных Линфорда? Мы держим их как раз на такой случай. Линфорд — напарник Зерайса. Два месяца назад он призвал каких-то наемников. Таких подчиненных толпами использовали на войне. Но они победили даже группу с уровнем больше двадцатого. Не вышло? У продавцов ведь всего лишь ранг Ди. Ни один не вернулся. На самом деле я уже пыталась выйти с ними на контакт, но связь прервалась. Живы они или нет, неизвестно. Это что такое происходит? У них что, какой-то охранник в тени сидит? Неизвестно. Мне удалось узнать только то, что это лавка Искатера Вангади, уничтожившего банда пиратов и таким образом завладевшего множеством специй. Нужно разузнать больше. Безусловно, я этим займусь. Однако в Борубуру они прибыли совсем недавно, поэтому нет людей, которые располагают подробной информацией о них. Прибыли они на корабле торговой компании Люсиль, но в ней умеют скрывать информацию. Но же так. Должно же быть что-то, чем можно их прижать. Чтобы мой план был разрушен из-за какого-то низкоуровневого искателя, дьявол. Может использовать солдат? Каким бы сильным ни был этот искатель, тридцать солдат его точно убьет. Если действовать опрометчиво, не заметит ли это ваш отец? Эй, вправду, его подчинённый ведь есть в уруборе. Если поступать необдуманно, отец тут же узнает. Раздражающий отец. Ведь этот план изначально возник для того, чтобы этот чёртов старик ничего не узнал. Что еще за брук, кто не способен стать феодалом, а? Разве старший брат такой уж серьезный и ответственный? Да он упрямец. У него нет и крупиц, и моего блистательного ума. И гордость аристократа тоже. Постоянно их шается с этими ничтожествами, несчастными горожанами. Да я только вижу это, как хочется их поубивать. Я несравненно лучше подхожу для преемника статуса маркиза, чем этот слабак. Если они этого не понимают, я заставлю понять их силой. Мой план повергнуть Буру-Буру в хаос. и свалить ответственность на отца, чтобы тот ушел в отставку, а во время шумихи тихо убрать старшего брата. И тогда я останусь единственным главой семейства Крайстен. Я решил, что посеять хаос Боробори — задача для Зерайса. Для начала он должен приготовить отраву, которую вольют в колодце с водой. Но это закончится, когда число смертей дойдет до десятка. Но Зерайс предложил нечто другое взамен этого плана. Действительно, с новым планом мы сможем втянуть в это весь город, распространяя панику и хаос. И я выбрал его план. Погибнет мужество людей, но в большинстве своем обычные жители. Это мизерная жертва для того, чтобы я возглавил семейство Крайстен. И важная деталь этого плана – Вейн Крайстен, мой глупый младший брат. Как по мне, это он совершенно некомпетентный. Родившись третьим в семье Маркиз, он с детства вкушал изысканную еду. И по какой-то непонятной мне причине это его зацепило. Так что этот глупец начал интересоваться кулинарией. И вместо того, чтобы, как я, нанять подчиненных, чтобы они занимались бизнесом, Он сам стал кулинаром, и затем собственными силами он открыл ресторанчик, который так и не стал успешным. Однажды я попробовал его блюдо, но, честно говоря, это не было чем-то особенным. Сейчас, потеряв репутацию, он деградировал до такой степени, что для того, чтобы хоть как-то держаться на плаву, продаёт блюда с невероятно дорогими ингредиентами. Но для нашего плана он необходим, так что я профинансировал его ресторан и заполучил свои руки повара. Его ресторан Благородные блюда. Яже ддень приходит разные аристократы, что показать, что они как-то связаны с нашим отцом. Но именно из-за их подхалимства Вен продолжает думать, что он личный кулинар. Его навыки даже не позволили бы пройти во второй этап кулинарного конкурса. Поэтому я немыло заплатил кулинарной гильдии, чтобы его продвинули сразу во второй тур. Но я недооценил, то насколько он низок. Нанял каких-то отморозков, чтоб те разгромили другие лавки. Да ещё и направил их на собственную лавку. Полнейший идиотизм. Уже началась оценка кулинарной гильдии. Ну, если я прикажу, то его не дисквалифицируют. Конечно, там достаточно людей, которых не подкупишь. Но не могут же все быть такими честными и принципиальными. Наверное, есть и такие, что только обрадуются моей взятке. Так что план должен реализоваться. В блюдо, продающиеся у лавки Вейнта, мы добавим специальную магическую воду. И распространим таким образом проклятие. Если одурачить наблюдателя кулинарной гильдии, все должно пройти гладко. Магическую воду, которую мы используем, изобрели из Райса Линфорд. Подробности я не знаю, но кажется, у тех, кто впитает такую воду, по действию проклятья проснётся всё худшее, что есть у них в сердце. Если впитать много такой воды, начнётся масштабный мятеж. Вот такая опасная водичка. Отличное свойство этой воды это то, что какое-то время идёт процесс привыкания к ней. Так что до взрыва эпидемии она распространится по всей Барубории. Но Вэн думает, что это обычная мытическая вода, так что будет распространять своё блюдо, как только сможет. И всё ради меня. За первый день конкурса к нему пришло три тысячи человек, на третий день уже около десяти тысяч. Если хотя бы эти люди начнут буйствовать, Боробора повергнется к настоящему хаосу. Если давать к этому еще и магию, которой следует Зерайс, то город будет полностью парализован. В таком случае Феодел не будет иного выбора, кроме как взять ответственность на себе. В лучшем случае он идет в отставку, в худшем повесит на кого-то из подчиненных. То, что Боробора — это фактически мужской выход в Кранзер, только усилит значимость его преступления перед жителями. Ха, только представлю, как отцу настигает такая вот справедливость, не могу удержать смех. И вот когда я зашел так далеко, мне пытаются помешать съесть какую-то булку и снять проклятие? Бред какой-то. По рассказам Зарайса, уровень преступности вырос по сравнению с прошлыми годами, но не перешел к черту, когда страж уже не справляется. Нужно брать эту лавку, черный хвост. Используем его. Вы уверены, это может привести к большой шумихе? А что ещё делать? Не понял тогда с вашего позволения. 10 минут спустя передо мной стоял один парень, громамил ростом около 2 м. Тёмно-коричневой кожи, полностью сильный, с разными шрамами. Мышцы, смотря на который невольно думаешь, что такому доспеху без надобности. А слышишь, что в нём течёт кровь огра? Не раздумывай, согласишься. Этот парень один из сильнейших починенных Линферде. Больше того, раньше он был искателем ранга С. К тому же он застрел на ранге С из-за плохих манер, но если оценивать силу, то он не проигрывает рангу Би. Когда мы свели его в поединке с моим подчиненным ранга Си, хватило секунды, чтобы понять разницу. Этого громила зовут Зильстрит. Иногда его называют одержимой воин Зильстрит. Одержимость его проявляется в том, что, пытаясь стать как можно сильнее, он сражается с каждым сильным противником, которого встретят. И ему абсолютно все равно, товарищ это или враг. В результате большинства противников он просто убивает. Я точно знаю, кто Зель Страда. За что-то преследовал гильдия искателей приключений, и по всему континенту были развешены его портреты с пометкой разыскивается. Похоже, что во время войны в какой-то стране он прямо в среди боя решил сразиться со своим союзником и на месте его убил. Мне не понять, насколько он тупой, но вот какой он сильный. Неотлично понимаю. Есть работа для тебя. А что-то пожёстче. Уже давно не было хорошей работы, чтобы размяться. Без проблем. «Да и разве ты можешь делать что-то, кроме бойни?» «Э-э-э, <связь> <связь> это правда!» «Не знаю, что его так рассмешило, но он трясся от смеха, придерживая живот. Не могу понять его повадки, поэтому и не хотел использовать. Но говорить я ему этого не буду. Было бы хорошо использовать его разок и выбросить». «М? Я что-то слышал?» «Кажется, из комнаты по соседству послышался какой-то странный звук, похожий на вой. Само собой, никаких животных там быть не должно». «Да, я немного устал, что ли?» но я был уверен, что слышал вой. «Хм, показалось, наверное».